Второй момент — это дедлайны. Когда люди ставят себе дедлайны, например, если я не достигну своей цели в течение месяца или за какое-то количество проработок, за какое-то количество месяцев обучения, то перестану идти к своей цели, откажусь от цели. И тут происходит слив ответственности. Когда ты идешь в новое, к абсолютно новой цели, ты не можешь знать, с чем ты столкнешься, какие проблемы вскроются, какие проработки нужно будет сделать, какие препятствия на пути к цели пройти, с какими бедами тебе нужно будет прожить твой путь, какие действия сделать. И есть два пути. Первое — либо... Ты выбираешь идти к цели и ее достичь, идти до конца, сколько как бы не понадобилось времени, месяц, три месяца, год. Второе, либо не идти к этой цели вообще. Попробовать на месяц, если не получится, откажусь, не работает. Это глупый слив своих ресурсов. Если ты не можешь изменить свое решение, мнение и так далее, просто понимаешь, что цель неадекватно Ты ее не хочешь на самом деле. Но тут нужно понимать, если я откажусь от своей цели сейчас, меня приведет это к моему развитию и росту? Или я просто боюсь, стесняюсь, решил сдаться и так далее?